Глава 11 Неожиданный звонок Андрея раздался в момент, когда я тащила сумки и рюкзаки по заплёванной лестнице на третий этаж. Радостным голосом брат сообщил мне о том, что поменялся с кем-то маршрутом и теперь может навестить меня в Тунисе. Я даже выронила сумки от неожиданности. «Ты не рада, что ли?» Тут же понял он, повоцарившийся в трубке тишине. «Что ты?» Тут же отозвалась я, хотя телефон при этом аж выпрыгивал из дрожащих рук. «Просто это очень неожиданно. Давай я перезвоню?» «Что? Перезвоню? Впервые за полгода я сообщаю, что вырвался к тебе, а ты хочешь положить трубку. Что происходит, Лена? Ты живешь не одна? Зажигаешь что ли с пилотом этим своим? Лена, немедленно скажи мне правду». Я снова выронила свои вещи, которые только-только удалось собрать обратно. «Пилот?» Это он о Джеки Картере, что ли? Боже. Ох, не мели ерунду, Андрюх. Конечно, я рада. Да, да, очень рада. Честно. Просто руки заняты. Не могу говорить нормально. Нехотя брат все-таки положил трубку, а я кое-как зашла в квартиру, с трудом попав в замочную скважину ключом. Я очень рада, да. Все-таки давно брата не видела. Но еще я в ужасе. Не знаю, что скажу ему при встрече. Не знаю, как вообще приведу его в эту убогую однокомнатную квартиру, которую сняла в срочном порядке не в самом благоустроенном районе. Цена аренды низкая, и на тот момент меня волновало только это. Я еще не была на мели, но и жить на широкую ногу было уже не по карману. И к тому же неясно, насколько вообще придется задержаться в Тунисе. И пока все, к сожалению, указывало только на то, что мои дела затянутся. А сбережения имели свойство таять на глазах, особенно когда ты в отпуске. А по документам я была в отпуске. Чёрт, побрал эту бюрократию. После визита к Полю было ясно как день, что никто не пойдёт мне навстречу и сокращать мой отпуск не станет без явных причин. Ведь оказалось, что исчезновение одной и убийство другой несовершеннолетней девочки таковыми не считаются». Невероятным усилием воли я избегала скоропалительных выводов о том, почему меня буквально выставили из организации, которая, как я считала, как раз и создана для того, чтобы защищать детей. Чёртая презумпция невиновности, верно? А ещё полное отсутствие каких бы то ни было доказательств, кроме длинного списка, в котором официально подтвердилось только одно имя. Пока только одно. Скоро или появятся новые, или погибшая девочка останется действительно случайной жертвой. Расследование, как меня уверил Поль, шло полным ходом. Но если оно шло с такой же скоростью, с какой вообще принято работать в Тунисе, то есть два часа на работу, а три — на перекус, то дело плохо. Я не хотела врать брату, но одновременно с этим очень боялась, что Андрей встанет на сторону Поля, как только узнает о моих опасениях. И я не знала, что буду делать, если самый близкий человек тоже решит, что я перегорела». Времени на поиски адекватного жилья у меня не хватило еще и потому, что я провела много часов, изучая карты южного региона, сверяя между собой, и с карты маршруты автобусов, которые вывозили беженцев из лагеря на границе с Ливией. Попутно отмечала нужные города, поселки, села на карте и выясняла расписание рейсовых автобусов, которые могли бы доставить меня в эту местность. Да, это было даже больше загвоздкой и могло стать огромедным камнем преткновения между мной и братом. Даже если Андрей разделит мои опасения, вряд ли он поддержит меня в таком путешествии. Ведь я в одиночестве собиралась исколесить юг арабской страны, чтобы лично пройти по маршруту, где пропадали дети. Через несколько дней, шатаясь по аэропорту в ожидании рейса Андрея, я чувствовала себя загнанной в угол. Чем больше распутывала этот клубок, тем больше понимала, что это ложь, мой единственный выход. Я просто не расскажу брату о девочках. Только о том, что мне настолько сильно приглянулся Тунис, что я решила его исколесить сверху донизу. Он будет отговаривать, конечно, но я же в отпуске, верно? Самое время заняться туризмом. Тогда и недорогому жилью, больше похожему на пещеру, есть вполне логичное объяснение. Нет смысла жить на широкую ногу. И билеты на автобус у меня настоящие и уже на руках. Да и картам на стенах моей квартиры тоже есть логичное объяснение. Видишь, Андрюх, Переживать не о чем, я подготовилась. Туризм – отличная отмазка. Тем более, что я просто не могу выкинуть пропавших девочек из головы и, как ни в чем не бывало, вернуться в Питер, как предложил Поль. Конечно, паршиво, что я собираюсь уехать к черту на куличке, и при этом никто не будет знать, где я и с кем. Но я буду звонить тому же Андрею, и уж точно он будет звонить мне. А если я вдруг, вдруг перестану выходить на связь, что он сделает все, чтобы найти меня. Живую. Или не очень. М да, перспектива так себе. Погрузившись в собственные безрадостные мысли, я шла по аэропорту туда, куда меня несли ноги, и при этом не смотрела по сторонам. Вот почему уже в следующую секунду я налетела на какое-то препятствие, которое спружинило как батут, и меня отбросило назад, каблуки надетые по случаю, Заскользили по плитке, как коньки на катке, а ноги вдруг стали непослушными, как две макаронины. И вот я уже сижу на полу посреди аэропорта и с задранной юбкой. «Неужели это становится традицией?» раздалось откуда-то сверху. Я уставилась на начищенные до блеска черные туфли, прошлась взглядом вверх по отутюженным острым стрелкам на темно-синих брюках, по щегольски застегнутому на одну пуговицу пиджаку и строгой белой рубашки. В первое мгновение я его даже не узнала. В форме и при исполнении это был совершенно другой человек. Непослушные вихри были уложены, щетина почти незаметна, а дополнял образ бравого капитана фуражка на сгибе локте. Только пылающий взгляд и высокомерная ухмылка на тонких губах выдавали его с головой. «Это был капитан, мать его, Картер!» Своим привычкам толстокожий эгоист не изменял. И на этот раз он тоже не стал утруждать себя ни малейшим проявлением помощи. Картер так и не протянул мне руку, оставшись стоять со странным выражением на лице, словно опасался подхватить какую-то заразу, всего лишь коснувшись меня. И, разумеется, он не стал рассыпаться в извинениях за то, что снова сбил меня с ног. Подниматься на ноги и сдувать пыль с рухнувшего ниже плинтуса чувство собственного достоинства пришлось самостоятельно, но под его пристальным взглядом. Вот уж в чем он себя не ограничивал, так это в этом. Зелёные глаза бесцеремонно прошлись по моему телу, новые стрижки, короткой юбки, но за какую-то секунду превратились в два бездонных провала, на дне которых бушевало пламя, когда добрались до ремешков босоножек на щиколотках. «И еще и каблуки!» Хрипло подытожил он с какой-то глухой ненавистью. «Что происходит? Что не так?» Перед выходом я не особо долго крутилась перед зеркалом, мне было не до того. Но, кажется, одежда, обувь и легкий макияж прекрасно сочетались. Но, похоже, у знатока женской моды Джека Картера имела свое мнение. А не пошел бы он в задницу, а? Вот прямо такой, весь отутюженный, затянутый в свою великолепную форму, из-за которой коленки становятся как желе. Как же ему идет эта чертова форма? А ведь я к ней привыкла, у брата хватало друзей-пилотов. Я поднялась на ноги, одновременно с этим ненавидя себя за то, что даже сейчас стараюсь двигаться рядом с ним так, чтобы это выглядело эффектно. Мне плевать на то, какое мнение обо мне у Джека Картера. Вот. И так понятно, что в его глазах мой уровень – легкодоступная подстилка, которая сгодится на ночь». И вот я уже развернулась к нему спиной, чтобы, цокая каблуками, красиво упорхнуть в закат, а он остался бы умываться слезами, оплакивая, какую женщину упустил. Но что-то пошло не так. Прямо перед моим носом оказалась гружённая чемоданами тележка, которая явно неслась превышением скоростей, установленных для гужевого транспорта в пределах залов ожиданий я же от шока, злости, удивления и прочего коктейля из чувств замерла перед ней с глазами перепуганного Бэмби. В голове при этом стучала только одна мысль. Надеюсь, Джек Артер благополучно свалил и не увидит моего очередного позора. Но он не ушел. Он выдернул меня прямо из-под колес тележки, обхватив стальными тисками за талию. Прижал к себе. И сначала я ощутила, как всколыхнулись ветром волосы из-за пронесшейся мимо опасности – А после на меня обрушились все последствия этой неожиданной близости. Джек Картер прижимал меня к своей груди крепко, уверенно, и на каблуках я была выше, чем в прошлую нашу с ним встречу. Теперь его манящие губы были прямо на уровне моих глаз, а неизменный порочный запах, как будто он буквально только что занимался сексом, проникал в легкие, вынуждая дышать чаще. А вот его моя близость явно тяготила. Поджав губы, Картер всем телом отодвинулся от меня в сторону. Я вспыхнула от корней волос до самых пальцев на ногах и уже набрала воздуха в легкие, чтобы раз и навсегда высказать ему все, что я думаю о нем. Но тогда же за моей спиной мужской голос произнес на чистом русском. «Вот лучше бы ты брата так встречала!» «Проклятье!» Я отпрыгнула от Картера, но не так резво, как хотелось бы. А еще я, кажется, слишком долго не носила каблуки». Потеряла сноровку, меня опять качнуло, и надо же, Джек Картер опять поймал меня. «Я понимаю, что это сложно, когда я рядом», – проворчал Картер, щекоча мне ухо дыханием. «Но ты уж постарайся сделать так, чтобы твои ноги перестали каждый раз разъезжаться в разные стороны». «Что? О боже, это конец!» «Что?» – тут же отреагировал мой брат, который, разумеется, отлично знал английский. Пусть Андрей говорил секунду назад на русском, но Картер не был настолько туп, чтобы не понять, что мужчина напротив нас прекрасно знает английский. И ведь Андрей Романов стоял перед нами в летной форме, мать вашу. Не ослабляя хватки, он будто бы еще сильнее прижал меня к своему телу левой рукой, а правую протянул Андрею. «Капитан Джек Картер! Капитан Андрей Романов!» – отозвался тот эхом, пожимая, впрочем, руку. И добавил, явно надеясь на то, что Картер, в свою очередь, тоже прояснит положение дел. «Я брат Лены!» Картер в ответ только кивнул. «Ну а кто он мне? Правильно? Никто!» «С какого перепугу он вообще до сих пор рядом? Почему обнимает меня так, как будто имеет на это право?» «А ну не вырывайся!» Гаркнул он в тот же момент. «Серьезно, Элен, ты свернешь себе шею на этих каблуках!» «Сестренка никогда не умела на них ходить!» Поддержал его Андрей. «Вот предатель! Отпусти!» прохрипела я и зачем-то добавила. «Пожалуйста!» Ох уж эта врожденная вежливость! Картер ее начисто лишен и нормально ведь живет! К моему удивлению, «пожалуйста» помогло. Хватка Картера на моей талии ослабла, и я сделала несколько нетвердых шагов к брату. Уткнулась лбом в его плечо и крепко обняла, вдыхая такой родной запах. В какой бы стране мы ни встречались, Андрей всегда пах для меня домом. Не то что этот, ходячий секс. Тестостерон мужской неразбавленный. «Привет», – прошептала я, впервые понимая, как на самом деле сильно скучала по брату. «Привет, привет, сестренка. Могла бы и сказать, что я тебе тут как зайцу пятая нога. Я ведь спрашивал». Он опять перешел на русский со мной. «Это не так. Я потом тебе все объясню, ладно?» Быстро прошептала я. Повернулась к Джеку и опять заметила, как изменилось его лицо. Наверное, злится, что мы на русском говорим, а он ни слова не понимает. Может, думает, что мы его обсуждаем. Я откашлялась, переходя на английский. «Что ж, спасибо за помощь. Пока, Джек Картер». Он только кивнул и снова протянул руку моему брату. «Рад знакомству. Присмотри за ней, Эндрю». «Я честно пытаюсь». Рассмеялся он, тоже переходя на английский. «Но она каждый раз убегает от меня на край света. Как сейчас, например. Вот скажи мне, почему мне пришлось ловить тебя в Тунисе?» А потом вдруг посмотрел на Картера и весело спросил. «Это случайно не из-за тебя, Джек? Она решила не прилетать домой, а?» Повисла тишина. Мне отчаянно захотелось провалиться сквозь землю. Знала ведь, что знакомить брата с другими мужчинами – дурацкая идея. «Ты решила не возвращаться в Россию, а остаться в Тунисе, Элен?» Холодно спросил Картер, как будто это ему было не все равно. «Почему?» Я облизала губы, глядя на бантики на своих босоножках. «Ну давай, Лена, жги». «Просто я хочу посмотреть страну. Вот думаю съездить на юг, в окрестности Татуина». «Что?» – переспросил Картер. «То есть?» – ахнул Андрей. Не знал, что ты фанатка «Звездных войн»?» Картина маслом приплыли. Черт, как можно было забыть про знаменитую кинокартину Джорджа Лукаса, которую как раз снимали в тех местах. «О, да!» — бодро воскликнула я, избегая смотреть и на брата, и на Картера заодно. Пересмотрела всю сагу в свободное время. Я же в отпуске, у меня полно времени. Вот и съезжу, посмотрю, что там как жутко интересно. Джек Картер продолжал смотреть на меня, играя желваками. «Да что с ним такое?» «Ты разве не спешишь, Джек?» «Не выдержала я. Тебе не нужно идти куда-то по своим важным капитанским делам?» «Нет», — проскрежетал Картер. «Я, как и ты, в отпуске. Кто-нибудь из твоих коллег составит тебе компанию в этом путешествии?» «Хороший вопрос, но, знаете...» Подал голос Андрей. «Лично я сыт по горло аэропортами, так что давайте двигаться в сторону такси. Там Лена нам и расскажет о своих планах». «Вижу, мы с капитаном Картером оба впервые о них слышим». «Так точно», — поддакнул Картер. «Да тебя тут вообще быть не должно, чуть не зарала я на Картера. Стоит тут такой заботливый, планами моими интересуется. Надо было той ночью в моем номере остаться, а не валить, как при пожаре голышом ни свет ни заря. И плевать, что у него мог быть срочный рейс. Плевать? Он мог хотя бы предупредить, а не бросать меня сразу после секса». Думаю, капитану Картеру нужны тишина, покой и отдых после рейса, куда бы он там не летал. процедил я, предприняв последнюю попытку отделаться от Джека. Ничего подобного, отрезал он. И выход к такси в другой стороне. На какой к чертям Татуинта собралась, если даже не можешь найти выход из аэропорта? Да еще и одна. И я убью его. И меня оправдают.